«Лёшка, подожди меня, вместе поедем», – попросила Машка и скрылась в женской раздевалке. Костя резко отвернулся и первым покинул зал. «Всё никак не успокоится». Данила похлопал Алекса по плечу и сочувствующе констатировал. «Опять будет всю злость на тебе срывать. Крепись, мужик». «Подумаешь», – буркнул себе под нос Алекс, входя последним в раздевалку. «Ведёт себя как придурок» и еще удивляется, что Машка его терпеть не может. Мужская раздевалка представляла собой небольшое помещение с пятью стальными ящиками для вещей и парой скамеек. Сейчас в клубе занимались всего четверо парней, а пятый ящик остался еще с тех времен, когда в клубе занимался Егор Зимородский. Он покинул рыжий дракон после несчастного случая. В связи с серьезной травмой или еще по каким-то причинам Его семья переехала жить в Америку, и с тех пор Егор никогда не общался со старыми друзьями. Алекс не стал принимать душ, торопливо переоделся и первым выскочил из раздевалки. Ему было просто необходимо поговорить с учителем с глазу на глаз. Виктор Михайлович. Сэнсэич сидел за столом и читал какие-то распечатки. «Да, Алексей, уже появились вопросы?» Вопросов-то было дофига и больше, но сейчас Алекс думал совершенно о другом. Он аккуратно держал в руках стопку листов формата А4, содержащую в себе самую важную работу его жизни. Хотя это он, конечно, загнул. Скажем так, просто очень важную работу. «Нет, я хотел бы дать вам мои записи. О э, ходе небольшого психологического эксперимента». «Да?» заинтересованно переспросил Сэнсэйч. «Это то, чем ты занимался все это время?» «В том числе и этим», – кивнул Алекс. «Ну, точнее, в основном этим я и занимался весь год. Всякие акробатики, паркуры и тайцзы не в счет». Сэнсэйч покачал головой. «Я бы не стал так запросто отметать тайцзы цуань. Чем бы ты ни занимался, искусство великого предела хранит в себе многие вопросы» и рождает многие ответы. Бла-бла-бла. Алекс раздраженно выдохнул, но от комментариев воздержался. Хотя ему очень хотелось высказать все, что он думает о так называемом боевом искусстве. Но не чувствовал он никаких внутренних энергий, хоть ты тресни. Целый год усиленных занятий не принес совершенно ничего. Даже боевое применение этого мягкого и грациозного стиля – оставался сомнительным, что уж говорить о каких-то мистических техниках. Нет, то, что им год назад продемонстрировал Сенсейч, было невероятно, но Алекс твердо верил, что у этого искусства должна быть совершенно другая основа. Хорошо, я прочту. Сенсейч добавил распечатку к стопке своих и убрал сумку. Ну что, заскучали тут без меня? Не то слово честно ответил Алекс. Никаких серьезных проблем ни у кого не было? В каком смысле? Ну, мало ли. Сенсейч неопределенно пожал плечами. Всякое в жизни бывает. Алекс тут же вспомнил об этом самом всяком, что совсем недавно произошло в его жизни. Но стоит ли рассказывать о том, как дважды проиграл в бою незнакомцам? С другой стороны... В Зеленоглазых явно было что-то сверхъестественное, и это вполне можно считать оправданием. Вот только оправдываться в первые же дни возвращения учителя, особенно после такого неудачного спарринга с Костей, а если еще вспомнить, что Алекс остался единственным, кто не отчитался о проделанной за год работе, картинка вырисовывалась не слишком-то выгодная. «Нет, лучше оставить этот рассказ на завтра», – твердо решил Алекс. Да и времени уже нет, а завтра приду пораньше и все ему расскажу. Да вроде бы неплохо, об остальных ничего сказать не могу, мы мало общались в течение года. Смотри, если вдруг произойдет что-то подозрительное или просто странное, сразу обращайся ко мне, ты же помнишь, что я всегда готов помочь. Алекс начал нервничать, вновь возникло такое ощущение, Будто Сэнсэйч и так знает обо всех его злоключениях, но хочет услышать это лично от него. «Нет, правда, все нормально». «Хорошо», – не стал настаивать учитель. Алекс поспешно вышел из тренерской и столкнулся с остальными ребятами. «Мы поедем, а то на метро не успеем», – хмуро сказал Костя. «Там еще дождик накрапывает, не хочу промокнуть, когда он усилится» а ты жди машку раз уж обещал прыснул данила протягивая руку для прощания она как истинная девушка еще часа два там проторчит костя одарил Алекса хмурым взглядом отвернулся и вышел из зала не попрощавшись все возвращается на круги своя сказал на прощание тема алекс чертыхнулся и прислонился к стене с готовностью ждать до победного конца но, вопреки опасениям, Машка выпорхнула из раздевалки спустя пару минут. «Я уже готова». «Можем догнать наших», – без особого оптимизма предложил Алекс. «Да ну их», – отмахнулась Машка. «Лучше спокойно прогуляемся». Если бы Алекс был немного внимательней, то мог бы заметить странный взгляд подруги. «Увы, он был слишком занят собственными мыслями». По пути к метро они так увлеченно обсуждали прошедшую тренировку, что далеко не сразу заметили преследователей. Двое мужчин кавказской национальности с явно недружелюбными намерениями пристроились позади неторопливо идущей парочки. «Ты смотри, сейчас что-то будет!» – хихикнула Машка. «Ага», – хмуро согласился Алекс. В свете недавнего покушения он совершенно не разделял веселый настрой подруги. Была немалая вероятность того, что это необычные гопники, а кто-нибудь гораздо опаснее. Тем временем из подворотни прямо перед ними вышел еще один мужчина. «Вы, б***ь, деньги гоните!» – коротко велел мужчина. Преследователи встали с двух сторон от ребят, чтобы не дать им убежать. «Деньги?» – с облегчением переспросил Алекс. «Да пошел ты!» Один из стоящих у них за спиной мужчин попытался толкнуть Алекса, но тот, не оглядываясь, отшагнул в сторону и двинул задним ударом ногой точно ему в пах. Прежде чем остальные кавказцы успели среагировать, Алекс припечатал согнувшегося мужчину ногой по лицу, и тот затих. «Второй мой!» торопливо заявила Машка и провела точно такой же удар, а затем добавила коленом в лицо. Оставшийся на ногах кавказец покрыл парочку матом и выхватил из кармана нож. При виде ножа лицо Машки приобрело мечтательное выражение. Она провела язычком по губам и игриво произнесла. м, -м хорошая модель. Вилтфайр, ограниченная серия выпуска. Всегда хотела попробовать его в действии». Она шагнула навстречу кавказцу. «И откуда у отморозка такая шикарная игрушка?» Потому как кавказец держал нож, было сразу понятно, что он никогда не обучался владению холодным оружием, и поэтому Алекс не особенно волновался за Машку. Сучка! Мужчина попытался ткнуть Машку ножом, но она с легкостью увернулась, ударила кулаком по кисти так, что кавказец мгновенно выронил оружие и завершила схватку быстрым апперкотом. Удар пришелся точно в подбородок. Кавказец с удивленным выражением лица опустился на землю. Разумеется, силы удары Машки было недостаточно для того, чтобы свалить с ног такого здоровяка. Дело было именно в технике его исполнения. Удар в подбородок под определенным углом вызывает сотрясение мозга такой силы, что напрочь отрубает человека. Есть еще вариант, когда противник после такого удара остается в сознании, но перестает чувствовать тело. И, видимо, что-то подобное случилось и с кавказцем. «Ну что, пойдем?» — бодро спросила Машка, поднимая с асфальта нож. м м какая прелесть! Пополнение коллекции!» «И много их уже у тебя?» — поинтересовался Алекс. «Ты знаешь, я не считаю», — пожала плечами девушка. «Думаю, несколько десятков. по Москве столько отморозков бродит». Уже подходя к дому... Алекс вновь вернулся мыслями к сегодняшнему разговору с Настей Королевой. Судя по тому, как она защищала Стаса Рогова, у них все серьезно, и Настя явно любит его. Ну или очень хорошо относится. В любом случае, надеяться совершенно не на что, поэтому нужно как-то отвлечься и забыть о ней. Попробовать набрать номер спасенной девушки или сохранить нервные клетки и просто съездить в гости к одной из старых подруг, «Нет, подруги точно отпадают. Пожалуй, можно позвонить Оле». Он достал сотовый и набрал ее номер. Занято. Что ж, значит, не судьба. Алексей еще некоторое время постоял у подъезда, глядя на почти полную луну. Воздух после дождя был удивительно свеж и как-то не по-городскому чист. Окна многоэтажек создавали причудливую мозаику, в которой смутно угадывались китайские иероглифы и силуэты драконов. Впрочем, после сегодняшних рассказов было совершенно неудивительно видеть их везде, где только можно. «Эх, как же свежо!» – довольно подумал он. «Не так уж все и плохо». Будто по заказу неожиданно сильно разболелась пострадавшая рука. «На погоду она, что ли, реагирует?» – задумчиво пробормотал Алексей, глядя на безоблачное небо. Опять дождь начнется. Двор осветился желтоватым светом, и из-за угла соседнего дома выехала черная машина, из-под днища которой вырывался приглушенный зеленый свет. «Лишь бы выпендриться», — недовольно подумал Алекс, бросив на машину оценивающий взгляд. Он не очень хорошо разбирался в марках, но вот этот хищный силуэт смотрелся просто шикарно. Будь у него достаточно денег, он бы и сам купил что-то в этом роде. И наверняка тоже установил бы всякие неоновые штуки. Рука разболелась так сильно, что он просто не знал, куда деваться. Хотелось дойти до кровати, уткнуться лицом в подушку и тихо завыть. Хотя здравый смысл подсказывал, что лучше взять себя в руки и помедитировать. В любом случае, как вскоре выяснилось, все это ему не грозило дома его ждал еще один приятный сюрприз сестренка ушла из рабства и по этому поводу устроила домашний мини банкет рабством она называла свою удобную высокооплачиваемую и совершенно не напрягающую ее работу впрочем теперь анна селена нашла совсем халявную работу с еще более высокой ставкой посему чита селена гуляла на полную катушку входную дверь открыла слегка подвыпившая виновница торжества и сразу после теплого приветствия в стиле «Чего приперся?» поведала о своих успехах и потащила за стол. Пришлось позволить себе бокальчик красного вина. Как успокаивал себе Алексей, гадость, конечно, редкостная, но хоть для здоровья полезная. И если очень много выпить, боль в руке притупится. «А вы знаете, что вино предотвращает болезни сердца?» Он посмотрел на родителей поверх бокала и сделал еще один глоток. Оно удаляет отложения чего-то там, на стенках сосудов. «Вино еще и с бактериями успешно борется», – добавил отец. «Чем не повод стать алкоголиком?» Анька фыркнула. «Я понимаю, мелкий на здоровье помешан. А ты-то, пап, чего вдруг этой фигней стал интересоваться?» «У меня пациент был на этом помешан» тут же начал оправдываться селен старший алексей недовольно поморщился и почему люди всегда начинают отнекиваться если их обвиняют в излишней озабоченности собственным здоровьем что в этом плохого или постыдного ох извините я не пью и не курю занимаюсь спортом и слежу за фигурой вот такой я неудачник маргарита селена задумчиво посмотрела на сына если ты так помешан на здоровье то почему постоянно приходишь домой в синяках? Алексей опустил голову, боясь смотреть ей в глаза. Неужели она все-таки заметила тот фингал? Или, может, она всегда их замечала, но просто не подавала виду? Но нет, это вино бьет в голову. Я просто непривычен к спиртному и легко пьянею. Еще эта боль в руке мешает думать нормально. Так вот. «Этот мой пациент был помешан на нетрадиционных методах лечения», – попытался разрядить обстановку отец. «Такие вещи с собой творил. Голодал, потом ел всякую гадость, вставлял в себя иголки. Ко мне его отправили после того, как он решил сам себе устроить кровопускание во время насморка и чуть не умер». Зазвонил городской телефон. Этот звук раздавался так редко, что все успели его уже порядком позабыть и среагировали далеко не сразу. «Я возьму!» Анька бодро упрыгала в коридор и почти сразу же крикнула. «Мелкий, тебя к телефону!» Алексей неохотно оторвался от ужина и поднялся из-за стола. «Кто же может звонить мне на городской? Никто из друзей его и не знает. Разве что кто-нибудь из института, но не так же поздно». Во времена сотовых телефонов городские медленно, но верно превращаются в атовизмы, и ничего хорошего звонки на городской, как правило, не сулят. Алексей взял трубку и слегка опасливо произнес. «Алло?» «Алексей селен вкратчего поинтересовался мужской голос. Подобные уважительные обращения, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. «Да, это я», – с некоторой заминкой ответил Алексей шестое, седьмое, и все последующие чувства завопили в один голос, предупреждая об опасности, а боль в руке так усилилась, что он чуть не выронил трубку. «Это твой новый друг с прекрасными зелеными глазами». Алексею хватило доли секунд, чтобы понять, кто ему звонит. «Ты...» «Вспомнил...» Довольно протянул собеседник и неожиданно жестко продолжил. А теперь слушай сюда. Сейчас ты спокойно, не пугая родственников и не вызывая милиции или чего-то подобного, выходишь из дома и идешь в скверик напротив. «Пошел ты!» – ответил прежде, чем подумал Алекс. «Ты же не хочешь, чтобы что-нибудь плохое случилось с твоей милой сестренкой. Она такая стройненькая, как раз в моем вкусе. Да и мамашка...» «Заткнись». «Ты меня понял», спокойно продолжил голос. «Жду тебя через пять минут. Не появишься, пострадают родственники и друзья». Алексей некоторое время тупо слушал гудки в трубке, пытаясь собраться с мыслями. Как это обычно бывает в экстремальных ситуациях, в первую секунду в голове не было ничего, кроме извечного вопроса «Что делать?». А затем, мысли забегали с удивительной быстротой. Ответы на вопросы, как они меня вычислили и кого винить, отлично известны. Во времена одноклассников и контактов и прочих баз данных, адресов, паролей и явок, вычислить человека проще простого. И винить в этом, кроме себя, больше некого. Но кто же знал-то, что так будет? Алексей на ватных ногах зашел на кухню. Друзья звонили, просили вынести я минут на пять выскочу на улицу». «Ничего себе, друзья!» – фыркнула Анька. «Заткнись, пошел ты!» Алексей бросил на нее убийственный взгляд, но смолчал и вышел одеваться в коридор. «Время. Совсем нет времени. Кому можно позвонить?» «Конечно же, Сэнсэйчу». Алексей вышел из квартиры, спустился на один лестничный пролет и набрал номер Сэнсэйча. Недоступен. По спине пробежала толпа ледяных мурашек. Кому же ещё позвонить? Машке? Алексей потёр пальцами виски. Нет, не хочу ставить под удар и её. Костя, он и живёт ближе всех. К счастью, он оказался доступен. Себе чего? Вместо приветствия спросил Костя. Слушай, у меня очень серьёзные проблемы. Быстро заговорил Алексей. Через несколько минут у меня будет встреча, после которой я, скорее всего, не выживу. Костя недоверчиво фыркнул. Так не ходи. Они пригрозили моим родителям. Я должен идти. До да, сенсейч я дозвониться не смог. Попробуй ты. Хорошо. Посерьезнил Костя. Где встреча? В скверике, недалеко от моего дома. Помнишь, мы там день рождения Даньки как-то праздновали? Буду минут через двадцать. Прикинул Костя. Сенсейчу и остальным позвоню. Ты, главное, продержись. Хорошо, вздохнул Алексей. И это, Машке не звони, это слишком опасно. Понял. Алексей нажал на кнопку завершения разговора и посмотрел на часы. Прошло как раз около пяти минут. Интересно, они очень расстроятся, если я опоздаю минут на пять. Больше уже опасно. А вот небольшая фора для Кости лишней не будет. Хотя куда уж опасней-то. Зеленоглазый же ведь не поговорить меня позвал. Алексей неторопливо спустился по лестнице и в нерешительности остановился перед стальной дверью. Ну что ж, к этому все и шло. Слишком странный сегодня день был, чтобы обошлось без происшествий. Он сжал кулаки, несмотря на сильнейшую боль в руке. К тому же, я ведь сам хотел найти этого ублюдка чтобы отомстить за Славика. Он глубоко вздохнул и нажал на кнопку открытия двери. Та пропищала в ответ.